Глава девятнадцатая Дедал в принципе был неплохим архитектором. Но за что бы он не брался, всегда получалось какая-то дичь и похобень. В итоге пришлось сочинить легенду о Минотавре, чтобы соседи не смеялись, и нанимать актера. Минос Кносский из записных книжек. Алхимия как искусство преобразования веществ с помощью внешних энергий основана прежде всего на тонких структурах, которые несут те или иные ингредиенты. И неважно, откуда они добыты, если вещество несет нужный рисунок или структуру. Именно поэтому так часто встречается в трактатах крыло какой-нибудь экзотической птицы или помёт верхового зверя, собранный поутру в жаркой пустыне. К счастью, алхимия не стоит на месте. А движется вперед, и подавляющее большинство этих структур мы можем воплотить в простых и доступных материалах, создавая в итоге эликсиры и декокты сложного воздействия без поиска редких тварей и веществ. Но совсем не так работает высшая алхимия. Ее основой служат уже не тонкие структуры, а вещества, способные менять ткань самого пространства. Эссенции разума, разрушения, творения и прочее – суть даже не вещества, а структурные части нашей Вселенной, и получить хоть малую часть их в чистом виде – Безусловная удача для любого алхимика. Так броня Херува Нонара, разогретая в духе чистого пламени и закаленная в сути камня, способна выдержать даже удар меча лорда хаоса. Рассуждения об алхимии, алфизике и магоматематике изложенная архимагистром Главной Академии Аранхала Херувом Тувима Мурассо. Кавахор. Финальский лабиринт. На втором уровне уже не было Тувима толп лихих захватчиков и крутых парней, а только самые осторожные, внимательные, аккуратные и отмороженные. Но все они, заслышав свист привода и гудение рифленой резины по плитам, предпочитали поскорее убраться в боковые коридоры. Если первый уровень представлял собой параллельно квадратную структуру с монолитными кубами между дорогами и потолком высотой в 5 метров, то второй был уже похож на дерево с ветвями, которые отходили от центра к лестницам вниз, а в стороны делились на все более и более мелкие ответвления заканчивались небольшими комнатами, в которые загружали всякое железное барахло в надежде, что оно превратится в артефакт или хотя бы в изделие из драгоценного металла и не будет найдено конкурентами. Высота потолка здесь была уже больше десяти метров и заметно понижалась от центра к краям. Так Алексей и добрался до перехода с первого на второй этаж, не вступив в схватку с охраной лабиринта, которая вновь не успела. Монстр у входа должен был задержать Алекса, а после того, как тот двинется по выбранному пути, туда были бы собраны все активные боевые единицы. Но все произошло слишком быстро, и всё, что смог противопоставить лабиринт – несколько десятков относительно слабых ловушек, которые к тому же и не успевали развернуться в полную силу, как машина уже проскакивала опасный участок. Лестница на третий уровень была обычной, словно в панельной пятиэтажке. Блоками по 20 ступенек с короткими лестничными площадками и металлическими поручнями. Здесь Алекс поставил метку для телепорта, вплавив ее в камень лабиринта на потолке и припорошил сажей, чтобы не бросалась в глаза. Через десяток пролетов показалась дверь, ведущая на третий уровень. Рядом с дверью было тихо, да и не могло быть шумно, так как лестница и коридоры имели явно служебное назначение и не предназначались для гостей. От двери шел квадратный в сечении коридор 3 на 3 метра и, сунувшись привычным движением за разведывательными дронами в убежище, Алекс почувствовал только некоторую упругость воздуха. Убежище было недоступно. Это было, конечно, неприятно, но совершенно не смертельно. Он вернулся на лестницу и поднялся до той высоты, когда смог проникнуть в убежище. И, оказавшись внутри, переместился к складу штурмового снаряжения. Михайлович был уже тут и молча помогал собирать большой 100-литровый рюкзак. Вода, полевые рационы, зарядные блоки, мины, запасная одежда и белье, аптечки и высокотехнологичные и самые простые с бинтами и таблетками, и даже съемные зацепы на сапоги. В качестве дальнобойного оружия взял купленный в Аранхале Лахтан-Иль, бивший лучом некроэнергии метров на 500 представлявший серьезную опасность даже для престолов. Лахтан при стрельбе пованивал никогда не стиранными носками, но эффективность с лихвой покрывала недостатки. Топать пешком, да еще и с грузом было не слишком умно, и Алекс для перемещения выбрал легкий трехколесный велосипед с электрическим приводом, багажным отсеком и низкой рамой, позволяющей быстро соскочить. Еды и воды взял на 10 суток, имея в виду, что есть возможность сконденсировать влагу из воздуха с помощью магии. Следопыты ушли вперед, собирая информацию о ловушках. Электродвигатель негромко зажужжал, вращая колеса, и практически не оглядываясь, Алекс покатил по коридорам этажа, собираясь в разумные сроки доехать до одного из спусков вниз, на четвертый этаж, куда доходили лишь элли, Жители Аранхала и Алхенисы. Пока быстрое прохождение уровень избавляло его от охраны лабиринта, но ловушки попадались постоянно. Часть из них он замораживал до полной неподвижности механизмов, часть, наоборот, сплавлял до монолитного состояния или наблюдал уже сделанную кем-то работу по приведению защиты в нерабочее состояние, как, например, с гравитационной ловушкой, которая держала пару кубометров всякой пыли и грязи над землей, сжатые в плотный ком. Дроны, летящие впереди по мере возможности, заставляли срабатывать защиту и алекс спокойно проезжал мимо тех ловушек, которые требовали перезарядки. Слезать с велосипеда приходилось нечасто, когда требовалось соткать что-то серьезное, как в случае с пространственной ловушкой, встроенной в пол. Сначала Алекс создал щит между зевом ловушки и коридором, А после совершенно хулиганских побуждений соткал Магему поглощение непосредственно в ловушке и, проехав по пленке энергощита в зеркале заднего вида, наблюдал какое-то время за тем, как накаляется до красна стены коридора в попытке переварить два плетения, которые вцепились друг в друга. Третий уровень уже был более похож на лабиринт. Здесь коридоры извивались и часто приводили в тупики, переплетались между собой, образуя разноуровневые развязки. И вообще весь этаж был больше похож на ад для дорожника с бесконечными трассами, которые еще и были перепутаны между собой. Но следопыты и микродроны делали свое дело, и имплант на основании предоставленных данных рисовал кратчайший путь, избегая тупиков и наиболее опасных мест. Даже на электровелосипеде Алексу потребовалось 12 часов, чтобы доехать до перехода на четвёртый этаж, где была просто стометровая Труба вниз, причем без скоп или каких-то зацепов. Алекс походил вокруг оголовка трубы диаметром 5 метров, соображая, что со всем этим делать. Следопыты дроны по причине эфирного барьера в середине трубы смогли обследовать лишь половину и вроде не нашли ловушек. Но это ровным счетом ничего не значило. Закрепив клеем прочный крюк на ближайшей стене и зацепив один конец веревки к крюку, а другой к своему рюкзаку, чтобы можно было снизу уронить его в трубу, начал спуск. Трос никак невозможно было удержать в руках, поэтому у Алекса... Было специальное спусковое устройство, рассчитанное на тонкую, словно струна, веревку и пояс с лямками для ног. Пройдя половину пути, он развернулся головой к полупрозрачному барьеру, который мешал пролетать следопытом, и стал неторопливо разматывать сложный узор, пытаясь понять, кому это было нужно и одновременно не потревожить сигнальные нити, которые уходили вниз. всё было сделано довольно неплохо, но грубовато. Наводивший плетение явно не понимал необходимости оптимизации связей, из-за чего структура потребляла энергии вдвое больше, чем могла. Алекс чуть изменил структуру, Так, чтобы в ней появилась дыра, и в это отверстие запустил ворох совсем мелких следопытов с одной единственной функцией – показ картинки. И они показали пару каких-то техномагических агрегатов, две группы людей, суетящихся вокруг, одетых в какую-то черную блестящую ткань и Алхениса, стоящего в стороне. Алекс прямо за барьером соткал эфирного двойника, и тот, управляемый имплантом, полез вниз, имитируя движение по веревке, и спрыгнул на площадку под трубой. И сразу же агрегаты окутались розовой дымкой, А образовавшийся под трубой вихрь мгновенно слизнул фантома и рванулся вверх слона пламя. Алекс только успел поставить щит, как поток врезался в него и в долю секунды, продавив слизнул с Алекса броню и преодолев тонкий заслон одежды, вгрызся в плоть. Уже теряя сознание, он каким-то чудовищным усилием воли, продавил тонкую мембрану входа в убежище и ввалился внутрь практически куском мяса. Очнулся Алекс в коконе регенератора, подождал, пока встроенные форсунки смоют гель, вылез, растерев села до красна полотенцем, надел трусы и штаны и, обогнув дом, подошел к столу, за которым сидели Михалыч и Аргил, коротавшие время за шахматной партией. И что это было? Алекс подхватил стоявшую на столе кружку и, понюхав содержимое, сделал большой глоток. «Могу только предположить». Михалыч с сочувствием посмотрел на Алекса. Чистая эссенция распада. Применяется в оружии творцов. Откуда здесь такая мощь, даже не спрашивай. Но считаю, что тебе повезло дважды. Основной урон приняла на себя твоя броня. И, как ни странно, одежда. Ну и то что ты ухитрился пробить здорово убежище так что легко отделался но повторять не хочется алекс покачал головой и отставил кружку сам виноват привык что броня держит практически все он вздохнул ладно пойду причинять добро говорить о справедливости. Справедливость, справедливость из трубы между уровнями в виде объёмно-детонирующей боевой части от тактической ракеты и расплескав горячую смесь по коридорам и закоулкам, освоенным бандаей грабителей, вспыхнула ослепительным пламенем взрыва ахнув по подземелью катком ударной волны. Выживших не было. Самая многочисленная банда лабиринта была уничтожена до последнего человека, включая двух ангелов, руководивших в Ватагой, и одного Алхениса, которых накрыло волной от раздавленных установок, метавших эссенцию распада. Но вот резервуары с эссенцией распада, пара шарообразных емкостей размером с футбольный мяч, сохранились, отброшенные взрывом к стене. Аккуратно, словно минус разбитым взрывателем, Алекс сдул прах шаров, завернул их в ткань и, продавившись через ставшую плотной, словно резина мембрана входа в убежище показал Михалычу Примешь на сохранение отжуть какая Дух убежища покачал головой Откуда только берешь такую дрянь Ладно оставляй Надеюсь там кран не протекает Возможно У самих баллонов не протекало, но остатков самой эссенции было слегка и расплескано по коридорам и закоулкам. Так что, когда Алексей шел через коридоры, где обосновалась банда, от остатков эманации распада броня искрилась и шкварчала, словно ссала на сковородке чернее пыль. Прямо на глазах, пока не стало матово-черное, будто бархат. Четвертый уровень еще более напоминал лабиринт. Извилистые пути, тупики и широкие проходы на относительно узких кольцевых сегментах, соединенных между собой движущимися мостами. Монстров практически не было, хотя для Лахтан-Иль то, что попадалось, было не более чем мишени. Да, порой очень подвижные, но луч деструктора прошивал их насквозь, порой разрезая на очень затейливые фрагменты. Убежище, пусть с серьезными усилиями, было доступно. И Алекс каждые пять-шесть часов заваливался к себе в норку, чтобы помыться, отдохнуть и нормально поесть. Благодаря чему чувствовал себя отлично и на ловушке реагировал вполне адекватно, успевая уйти от удара, как в ситуации с тремя огромными шестернями, где нужно было проскочить между зубцами, не оставив следа в виде кровавой кляксы. В целом в лабиринте было безлюдно, за исключением пары случаев. Один раз Алекс мельком увидел Алхениса, который двигался над ловушкой по тонкому тросу, и где-то вдалеке мелькнул престол, на бегу отбивавшийся от толпы монстров. Но, учитывая огромную площадь лабиринта, даже такие редкие встречи показывали, что по уровню шляются как минимум сотни, а может и тысячи гостей. Очередной островок закончился, и Алекс оказался на краю кольцеобразного провала глубиной метров двести и шириной полкилометра. В центре которого был островок диаметром несколько километров мост который должен был время от времени соединять островок с другими частями уровня, куда-то ездил по кругу, но сейчас замер неподвижно и алекс находился как раз рядом с причиной этого кто-то сумел непонятным образом вскрыть пол лабиринта на 3 метра в глубину и, добравшись до механизма, заклинить механизм, приводивший в движение огромное кольцо диаметром 30 километров. Вытащить стальной клин было несложно, но весь центральный остров просто клубился толпами монстров, которых было так много, что они временами падали с обрыва в пропасть. То есть, если сейчас починить мост, огромная толпа чудовищ хлынет на уровень, и не факт, что ему самому удастся выжить. По этим же причинам отпадал вариант переправиться на остров по воздуху. Но решение было, хотя и несколько злобное. Забравшись на мост, Алекс протиснулся в убежище и вытянул оттуда трех универсальных монтажных механоидов, которые принялись сооружать на мосту огромную трубу во всю ширину прохода из материалов самого лабиринта разбирая одну из стенок труба смотрела в сторону центра лабиринта после этого шла метров пять вперед поднималась на высоту и свешивалась с моста вниз, словно зев мусоропровода. Когда все было готово, Алекс сам подпер шестерню домкратом, ослабив зажим клина, выбил его на пол и опустил домкрат. С хрустом и скрежетом мост сдвинулся и, став почти напротив Алекса, уперся противоположным концом в центральный остров. Монстры, словно почуяв свежую кровь, сплошным потоком рванули на мост, но, попадая в гладкую трубу, уже не могли ничего сделать, и, подпираемаясь сзади движением толпы, продавливались наружу и падали вниз, словно поток воды. Постояв в одном месте, мост передвинулся на следующую позицию, и там повторилось то же самое, пока через пару часов монстры просто не закончились. Оставалось подождать, пока мост не остановится напротив, И, загнав на него мехов-монтажников, Алекс дал команду разобрать трубу и заделать дыру в полу уровня. Почему-то ему это показалось правильным – починить то, что было сломано. На острове, куда он перешел, находилась огромная площадь, где располагались портальные арки и невысокая башенка с четырьмя арочными проемами. Из порталов время от времени вываливались монстры разных форм и диких цветов и сразу бежали к мосту или, послонявшись по площадке, замечали Алекса и нападали на него, быстро превращаясь в кучу отвратительно пахнущей органики. Смотреть в этом месте было нечего, и Алекс поспешил к башенке, полагая, что в ней где-то переход на нужный ему пятый этаж. Так и оказалось, стоило ему зайти внутрь, как круглая плита в центре чуть повернулась, проемы затянулись серебристой пленкой силового щита, И началось плавное скольжение вниз. В последний момент перед закрытием дверей на площадку прошмыгнуло странное существо, похожее на вставшую на задние ножки гусеницу с длинными, многосуставчатыми лапами, которые она сложила на груди. Вскинув было оружие к плечу, Алекс какое-то время постоял, А поняв, что существо не собирается нападать, опустил Лахтан и внимательно осмотрел попутчика. Лапы у гусеницы были явно не приспособлены для какой-то силовой нагрузки и имели вместо шипов и лезвий на концах тонкие длинные пальцы, которые сейчас были сжаты в кулак. Темно синие глаза большие, словно футбольный мяч, казалось, смотрели Алексу прямо в душу. — Ты меня понимаешь? — произнес Алекс на коара языке Аранхала и через паузу повторил это на языке алхенисов. Раздался звук, словно существо зашелестело листьями, и взмахнула лапой, на секунду раскрыв пальцы. «Мне нужно на пятый уровень. Мы называем это место алтарь спящего легиона. Мне нужен камень из алтаря!» Существо замерло на несколько секунд, затем раздался мелодичный дзинь, и оно явно склонило голову. Лифтовая платформа остановилась, и перед Алексом открылась большая площадь размером никак не меньше пары километров и квадратные в основании пирамиды разных размеров, стоящих будто в хаотическом порядке. Гусеница взмахнула своей лапой, и быстро заскользила вперед, а Алексу только и осталось не отставать. По всему уровню, словно по городским улицам в час пик, спешили существа разных размеров и конструкций, не обращая никакого внимания на Алексея с гусеницей. Шли недалеко. Остановившись у одной из пирамид, Гусеница вытянула свою конечность и на совершенно гладкой и однотонно серой поверхности прошлась пальчиками, словно набирала кот. И стенка вдруг исчезла, показав пустую комнату, освещенную розовым светом, куда существо вошло, и, повернувшись к Алексу, сделала явно приглашающий жест. Надеюсь, что он всегда успеет провалиться в убежище. Алекс шагнул следом, и тут же освещение в комнате мигнуло, и вид за порогом пирамиды изменился. Алекс сразу узнал место по рисунку, который ему показал Терагор, усыпальница легиона. Что это? Это был за легион. И за что ему такая честь? Он не имел ни малейшего понятия, Но почему-то полагал, Что нарушать покой таких спящих — Плохая идея. И шел за быстро скользящей гусеницей, Стараясь не шуметь. Гусеница привела его К крытой площадке, Выложенной белым камнем, или плитками в центре которой находилась чаша на основании из десятков тонких прутьев. Чаша была диаметром метра полтора и достаточно глубокой, чтобы вместить литров 100 жидкостей. Подойдя ближе, Алекс увидел, что чаша полна наполовину, но уровень жидкости, если и повышается, то не быстро. А жидкость, что неторопливо плескалась в чаше, была Алексею уже известно Это та самая эссенция распада, которая чуть было его не угробила. Но в итоге жидкость оказалась в паре баллонов, которые хорошо держали эту дрянь в запертии. А вот сейчас литров 50 находилась рядом. И над поверхностью чуть заметно вставал литров. Розовый дымок, который тут же уносился вверх, подхваченный воздушным потоком вентиляции. Главный вопрос заключался в том, куда ему деваться в момент, когда розовая пакость перельется через край с учетом того, что убежище вновь было недоступно. Гусеница куда-то делась, а Алекс первым делом достал из мусорного кармана рюкзака упаковку от рациона и, скотав плотный шарик из пластика, кинул его на поверхность жидкости. Пластик, не успев коснуться поверхности, просто исчез, превратившись в мутноватое облачко, которое унеслось вверх под действием потока воздуха снизу собственно в ожидании перелива чаши можно было заняться чем угодно в том числе и чтением книг залитых в память импланта на раз уж подвернулась такая возможность. он решил посмотреть, что за жидкость такая эссенция распада. про себя алекс считал ее не более чем очень сильной кислотой способной разъесть. Все вокруг. Задумчиво размышляя, что со всем этим делать, Алекс вытряхнул в чашу весь скопившийся в карманах мусор и в одном из них нащупал кипятильник, кубик из неведомого материала с гранью в три сантиметра, который, попав в жидкость, быстро нагревал ее до кипения. Ступка была, безусловно, удобная и совсем непростая по конструкции, так как сама отключалась после закипания. Он отошел и навесом кинул кубик в чашу, тут же, отодвинувшись еще больше и с безопасного расстояния, Наблюдал, как неторопливо и тягуче вскипает розовая жидкость, похожая на чуть подкрашенный сахарный сироп. Щелчком лопаются пузыри на поверхности, и жидкость явно становилась более насыщенной по цвету, приближаясь к красному. А через секунду все прекратилось, при этом кубик пули вылетел из чаши и, пролетев по высокой дуге метров пять, упал на камни и уже там с шипением растворился, оставив небольшую лужицу. Интересно. Алекс внимательно рассмотрел все, что осталось от кипятильника, и, отойдя еще дальше... Взобрался на один из кубов и, вывернув регулятор мощности своего оружия, всадил заряд из Лахтан-Иль в жижу.